Юг Роста. 15 сентября 1920 года, едва освободившись из тюрьмы, Катаев поступил на работу в Юг Роста. Юг Роста, южное отделение российского телеграфного агентства, преемник Бупа, появилась в Одессе в 1920 в скором времени после прихода Красных. Это был агитационный отдел Ревкома, а затем «Губкома», вспоминал Катаев. «Изо» и «Лито» тут же на учете состояли поэты и филитонисты Своего рода оперативная альтернатива прежнему обилию газет при нехватке бумаги и отсутствии должного числа типографий. Командовали поочередно Михаил Кольцов, Сергей Ингулов и Владимир Нарбут. Поэт-акмеист Нарбут, приехавший в город 15 мая 1920 года, когда Катаев уже сидел, взялся за дело всерьез. Он принадлежал к старинному украинскому дворянскому роду с литовскими корнями. В октябре 1912, чтобы избежать суда за сборник «Аллилуйя», набранный церковнославянским шрифтом и конфискованный с продажей департаментом полиции по причине порнографии и богохульства, кстати, безобидные стихи, при содействии Николая Гумилева отправился в полугодовую этнографическую экспедицию в Сомали и Абиссинию. Катаев вспоминал о позднейшей поэме Нарбута Александра Павловна. В стихах, которые я прочел, Точек было больше, чем слов. И, клянусь, я эти точки яростно заполнил. Признание, очевидно, романтизирующее Нарбута. В этой поэме нет ни одного матерного слова, зато сплошняком стоят муторные цветастотерпкие эпитеты, по выражению Надежды Мандельштам, пропитанные украинским духом. Катаев вывел Нарбута в романе «Алмазный мой венец», под кличкой Колченогой. 17 лет из-за болезни лишился пятки на правой ноге и хромал, плюс у него не было левой руки. Последствия нападения красных партизан на его усадьбу под Новый год в 1918 Тогда убили брата офицера, а сам он получил 4 пули. В революцию Нарбут сначала левый СССР, потом большевик. Редактировал коммунистические издания. В октябре 1919 года в Ростове-на-Дону попал в Деникинскую контрразведку, где записал исповедальное показание. Я с лихорадочным вниманием прислушивался ко всему тому, что говорилось о походе против большевиков. Я уже знал, уже точил нож мести против тех убийц и поклялся перед трупом брата убить их, я их знаю, которые напали тогда ночью. Я приветствую вас, освободители от большевистского ига. Идите, идите к Москве, идите! Пусть и мое мерзкое прогнившее сердце будет с вами. Только не отталкивайте меня зря. О, как я буду рад, если мне будет дано право участвовать в деле обновления России. А может... «Возможно, и мое возрождение?» Нарбуд был отбит красной конницей и снова стал коммунистом. В Одессе начал издавать литературно-художественный журнал «Лава», а затем сатирический «Облава». «Югроста» соединяло телеграфное агентство, агитационно-пропагандистский отдел, клуб, театр, устные и истинные радио- и телефонные газеты – насчитывало полторы сотни работников. Организация была могущественная, распоряжалась агитпоездами и агитпароходами. нарбут собрал туда творческую молодежь города Бабель, Багрицкий, Олеша, Славин, бандарин Ильф, Инбер, Шишова, Адалис, Борис Ефимов. По всему городу открылись агитационно-информационные центры, В этих так называемых «залах-депеш», в столовых, югрозновцы устраивали поэтические спектакли, зачитывали рабочим и красноармейцам статьи, заметки и новости, которые назывались «устными газетами». Там же, согласно отчету Литагита, проходили так называемые «летучие концерты» из революционных отрывков – вокального, декламаторского и музыкального искусства. Поэты выступали в воинских частях, на заводах, в клубах, в кинотеатрах, после сеансов. По Одессе вывешивались так называемые «окна-сатиры» — младшие братья московских окон роста Маяковского, и ими как раз стал заведовать Катаев, сочинявший стихи и фельетоны. Его только что чуть не расстреляли, Но чтобы выжить и прокормиться, приходилось изо всех сил хохмить и клясть недруга. Окна вместе с агитпоездами уезжали на Врангелевский фронт. Еще по городу расклеивалась большая стенная газета в виде афиши и разнообразные плакаты, которые, по выражению Нарбута, пользовались рамой из шумных перекрестков и площадей. «Короста!» «Болезнь накожная, а югроста настенная», – усмехался Катаев. Но она, эта болезнь, в случае Багрицкого, по мнению Катаева, оказалась единственным учреждением республики, где его чудовищная фантазия могла найти применение. Отчасти так было и для самого Катаева. Одно из немногих сохранившихся произведений югроста – Рисунок с изображением памятника Пушкину и городской думы, подписанный L.RiffYen, рядом угрожающий текст того же автора. «В тюрьму! Не хотите ли? Слухов распространители, Одесские радиоприемники, константинопольские паломники, зайцы трусливые, торгаши похотливые, валюту считаете?» «Черные гнойники! Вы же покойники! Понимаете?» Художник и график Борис Косарев рассказывал. В Одессе, в Роста, художники часто насмехались над ними. «Принесут Катаев и Олеша какие-нибудь стихотворные подписи к плакату, который надо нарисовать, что-то про петлюру и халтуру и натуру, а те и говорят». «Ну покажите, как это должно выглядеть!» А потом смеются над их беспомощными гимназическими рисунками. Хватало художников-профессионалов. В «Югроста» их работало более тридцати, в том числе брат Ильи Ильфа, кубист Сандро Фазини, Файнзельберг, рисовавший броские плакаты. Катаев не раз вспоминал громадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини, Два революционных матроса в брюках-клёш с маузерами на боку на фоне тёмно-синего моря с утюгами броненосцев. В 1922-м Сандро эмигрировал сначала в Константинополь, затем в Париж. В 1942 вместе с женой отправлен в концлагерь Аушвиц, где они погибли. Глупо полагать что Катаев писал исключительно наперекор себе. Были и кураж острословия, и упоение публичностью. Позднее он вспоминал. Холодно, голодно, коченеют руки, и вместе с тем, как работалось. Еле в отмороженных руках держишь карандаш, бумага рвется, и тем не менее у редактора на столе фельетон. Да не какой-нибудь, а огненный. Страстный.